В этой борьбе русские остаются победителями, видимо, оттесняют варваров. Но тут Азия как будто собирает последние силы для отпора опасному врагу и высылает толпы татар. Основатель Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович пал в битве с татарами. Движение русских вниз по Волге было надолго остановлено. «При Дмитрии Донском оно начинается снова». Русские полки являются опять в старинной земле болгарской. Здесь загорается последняя ожесточенная борьба между Европою и Азией, борьба, имеющая важное значение не для одной русской истории. Азиаты основывают в болгарской земле крепкий оплот против стремления русских и в лице их против Европы и христианства. Этот оплот – Казань. После долгой упорной борьбы Казань – Падает пред Иоанном IV. Как важна была Казань для Азии, видно из того, что спустя немного времени после ее завоевания устье Волги, через покорение Астрахани, уже находится в руках русских. В то же время русские поселения распространяются по Камской системе, которая так близка к системам рек Сибирских, причем переход через Уральские горы по их незначительной высоте был легок, незаметен для русских людей. Уже при Иоанне IV казаки разведывают путь в Сибирь, причем главная их дорога — по рекам. При наследниках их Грозного русские утверждаются здесь окончательно — Малочисленные, разбросанные на огромных пространствах дикие народцы, не могли выставить им сильного сопротивления. Природа в удобстве водных сообщений везде дала предприимчивым русским дружинам средства с необыкновенною быстротою отыскивать новые землицы для приведения их под высокую руку великого государя, и скоро русские грани касаются берегов Восточного океана. Заметим также, что природа, отделив Сибирь от остальной Азии пространными степями Татарии, а с востока и севера опоясав уединенными океанами, и направив в течение больших рек ее к северным тундрам, через это самое заставила ее смотреть исключительно на запад, образовала из нее нераздельную часть Европейской России. Кроме стремления вниз по Волге, у северных князей было еще другое стремление, более важное, именно стремление на юг, для соединения с юго-западной Русью, где находилась главная сцена действия. Мы назвали это стремление более важным – Потому что, хотя у князей это было только стремление к югу для соединения с Днепровской Русью, однако на самом деле это выходило искание центра, около которого русские области могли сосредоточиться. Стремление князей к югу усматривается в перенесении стола княжеского из Ростова в Суздаль. Первый князь, который должен был остаться надолго в Ростовской области, Юрий Владимирович Долгорукий, живет уже не в Ростове, а в Суздале, городе южнейшем. Каково же положение этого города? И как вообще должно было совершаться это движение на юг? И здесь, как везде в нашей древней истории, водный путь имеет важное значение. Самое ближайшее от Которости и от ростовского озера река к югу есть Нерль, который сама есть приток Клязьмы. Таким образом, если следовать речным путем, то после Ростова южнее будет Суздаль на Нерли, потом южнее Суздаля является Владимир уже на самой Клязьме так и северные князья переносили свои столы из Ростова в Суздаль, из Суздаля во Владимир. Здесь, в последнем городе, стол великокняжеский утвердился надолго, потому что северные князья, достигнув этого пункта, презрели Южную Русью и все внимание обратили на восток, начали стремиться по указанию природы вниз по рекам Клязьмою Коке и Окою к Волге. Положение Владимира было очень выгодно для того времени, когда после нашествия монголов восточные отношения играли важную роль. Владимир лежит на клязьме, которая впадает в оку там, где эта река принадлежит востоку. Здесь природа с своей стороны предлагает также объяснение, почему владимирские князья, устремив все свое внимание на дела северо-востока, так охладели к югу. Такое охлаждение особенно замечается в деятельности Юрия II Всеволодовича. Из этого уже видно, что Владимир не мог быть сосредоточивающим пунктом для русских областей. Положение его одностороннее, река, на которой лежит он, стремится к финскому северо-востоку. Средоточие было найдено вследствие опять того же стремления к югу, которым особенно отличался Юрий Долгорукий. Мы видели речной путь от Ростова к югу, но этот путь вел не прямо к югу, а к юго-востоку, тогда как для отыскания центра русских областей нужно было уклониться к юго-западу, что и сделал Юрий Долгорукий, построивший на юго-запад от Ростова по пути в Днепровскую Русь города переяславль залесский и Москву. Москва и была именно искомым пунктом. Это обозначилось тотчас же в истории. В первый раз Москва упоминается в 1147 году, по случаю свидания Долгорукова с Святославом Северским. Москва лежит на реке того же имени, который течет между Волгою, Акою и Верхним Днепром. Москва-река впадает в Аку, так же, как и Клязьма, с тем, однако, различием, что Клязьма впадает в Аку там, где она принадлежала финскому северо-востоку, тогда как Москва впадает именно в том месте, где Ака, обращаясь к востоку, передавала Москве обязанность служить соединением для северных и южных русских областей. Сосредоточивающий пункт Долженствовал быть местом соединения севера с югом, но вместе с тем должен был носить характер северный, потому что на севере находились крепкие государственные основы, которых не было в области собственной оки в земле Вятичей, в стране переходной, без определенного характера, впрочем, издавна примыкавшей к Южной Руси и потому более на нее похожей. Заметим также, что Москва находилась прямо в середине между двумя племенами, из которых главным образом составилось народонаселение русское между племенем славянским и финским. Что касается природы московского центрального пространства, то оно представляет обширную открытую равнину с умеренным климатом. Эта равнина не везде равноплодородна и в самых плодородных местах уступает южным пространствам империи. Но зато она почти везде способна к обработанию, следовательно, везде поддерживает деятельность, энергию человека, побуждает к труду и вознаграждает за него, а известно, как подобные природные обстоятельства благоприятствуют основанию и развитию гражданских обществ.